338. Будем на страже всегда, пребывая как натянутый лук в напряжении. Эта напряжённость сознания нужна для того, чтобы центры не затухали. В труде напряжённом, постоянном начинает человек светиться. В одури ничего не делая, гаснет и понижается жизнеспособность его вследствие потушенных огней. Срелению никто ещё достаточно обоснованно научно не доказал, что основой долголетья является труд ритмичный и постоянный. Ровно горящее пламя трудно потушить. Бездельник не может иметь долголетья. Для возжжения огней труд будет необходимым условием. А творческом, напряжённом труде говорится. Труд согбенный и рабский одуряет и затемняет. Найти радость в труде будет для ученика решением пути. Эту радость он несёт в сердце, вкладывая её в порученный труд. Радость не в труде, но в сердце, которое труд огнями своими озаряет. Страна трудовой радости на путях космических первые приуспит. Так не будем трудиться как рабы нанятые, но как сотрудники света и радости пространственной. Радости свет синхроничен. Не может быть свет его ныне. Эманации уныния, подобно тёмному удушку, окутывает ауру, угашая огнь. Не потому радуй, что что-то где-то идёт хорошо и удачно, но потому, что в сердце зажжён огонь радости, пламя, которое уже не колеблют вихри земные. Хочу видеть вас радостными и светлыми. Хочу, чтобы радость ваша звучала, несмотря наскрежет условий земных и земную несогласованность побеждала. Победить радостью тьмы и безысходность будет великим достижением духа. Эта радость будет сверхличной, ибо чему может радоваться малая личность, заключённая в клетку железных условий плотного мира, тяжких и кривых, несправедливых на данный момент? Может Устоять и выжить лишь радость сверхличная. Самая прочная и устойчивая будет радость о свете. К ней можно добавить радость об иерархии и владыке любимом. О высшем мире тоже можно порадоваться и об огненном будущем, ожидающем человека. Радость о будущем — скала прочная. Так будем растить и углублять это чудесное светозарное чувство. Не прочна и не долговечна радость земная, но радость сверхличная может устоять даже будучи земной и о людях. Радость есть двигатель духа. Радостью к свету восходим, потому говорю: радуйтесь, дети. Сад радости мой сад, и вы доступ в него имейте. Горе или радости познали, дабы самим оценить чудесный напиток радости жизни, друзья, там, за пределами скорбей земных ждёт вас радость, и отсвет её достигает земли. Может сердца ваши её светом зажечь. Поэтому говорю: радуйтесь. В радости суждённым прибудем и особенно будем помнить об этом, когда скучает смрак и тени тьмы пытаются заслонить свет. Космос звучит на ключе радости, к радости космической приобщимся.